Глава третья. Тая застыла, так и склонившись к промокшим ботинкам. Кто? Какой еще брат? Братьев у нее отродясь не было, как и родителей. Мать, нетрезвая, попала под машину, выскочив на ночную неосвещенную дорогу, когда Тае было чуть больше двух, а отец... Отца она и вовсе никогда не видела. Знала о нем только, что зовут его Станислав, что он был прилично старше мамы, и что познакомились они в одном ростовском клубе, где та подрабатывала официанткой в студенческие годы. Во всяком случае, так Таи рассказала бабушка. Еще они с бабулей догадывались, что отец Таи был далеко не бедным человеком, потому что после смерти матери на бабушкин счет каждый месяц стала приходить неплохая сумма, превышающая среднюю зарплату в их небольшом южном городке. Не так много, чтобы шиковать. Но достаточно, чтобы жить безбедно. Они и жили все эти годы, с тревогой ожидая тайного восемнадцатилетия. Им казалось, что призрачный благодетель после достижения Таи совершеннолетия помогать перестанет. Это было бы логично, но по каким-то причинам не произошло. Можно было бы подумать, что отец – щедрый человек, но две детали не давали Таи покоя, и отбивали всякое желание попробовать что то о нем разузнать и уж тем более познакомиться первая сумма которую он присылал не была одинаковой а индексировалась каждый год согласно инфляции по центробанку до копеек до смешного будто не человек а бездушный робот ее отправлял вторая бабуля сказала что при рождении мать та и подписала бумаги что они никогда ни на что претендовать не будут, а через два года передумала. Начала этого Станислава искать, но уже через месяц так нелепо погибла. Случайное трагическое совпадение, но от него веяло могильным холодом. И не хотелось кликать беду и на себя. Да и не нужны ей были никакие богатства от неизвестного человека, который, зная ее адрес и номер банковского счета бабушки, За двадцать лет так и не потрудился хоть раз увидеться. Нет, Тая могла прожить и сама. Сейчас она уже на четвертом курсе, на заочном, училась в ДГТУ, на экономическом и работала помощником бухгалтера на химзаводе. Деньги пока платили маленькие, но ей всего двадцать и диплома нет. По окончанию универа обещали больше. — Таюш, ну что ты там? — требовательно и тонко позвала бабуля та дернула головой, прогоняя ворох закружившихся мыслей, и, вытирая повлажневшие ладони от джинсы, пошла на кухню. Ноги передвигались с трудом, наливаясь чугуном при каждом новом движении. Сердце противно застучало в горле. «Кого она там увидит? Зачем он пришел?» Замерла в нерешительности в дверях, впиваясь глазами в посетившего их незнакомца. Не помнила, чтобы на кого-то или что-то в своей жизни так жадно смотрела. Крохотная пятиметровая кухня, он занял ее всю. Бабушка жалась за его широкой спиной к мойке, обхватив себя руками. Выглядела серым размытым пятном, потому что мужчина, как спрут, вытягивал невидимыми щупальцами все внимание на себя. Не старый, но взрослый. Высокий, даже сидя на табуретке одетый во всё черное и с виду дорогое. У мужчины был такой неуловимо лощеный вид, будто он даже весь в навозе, перепачкавшись, будет чище, чем тая после бани. Лоск и врожденное благополучие, которые разъедали глаза и внушали окружающим некое чувство ущербности, низшей касты. На его подбородке с ямочкой едва заметно пробивалась темная однодневная щетина — Черты были рублеными, словно вышедшими из-под тесака нетерпеливого скульптора, взгляд карих глаз тяжелым и глубоким, а широкие нависающие брови с крутым изломом. Этот излом придавал лицу незнакомца выражение вечного требовательного недовольства даже в покое, заставляя чувствовать себя неуютно под прицелом карих глаз. Во всяком случае Тая ощутила именно так. Она невольно поежилась и сделала шаг на кухню, отлипая от дверного косяка. Мужчина, вертя в длинных пальцах металлическую зажигалку, не стесняясь, сверлил ее глазами из подлобья явно изучая, как зверушку в цирке. «Здравствуйте!» — Тая опустилась на соседний табурет, провела рукой по скатерти, разглаживая. Мужчина коротко кивнул, продолжая ее в упор разглядывать. Кожу от этого пекло, как будто она присела у печки. Тая вздернула подбородок, пытаясь показать, что ее это раздражает, и встретилась с ним взглядом. Зря. Внутри похолодело от абсолютного, непроницаемого выражения его глаз. Будто он не на живого человека смотрел, а на предмет. Обезличенный и не очень ему приятный. — Лидия Михайловна, оставьте нас. Мужчина даже не повернулся к бабуле, говоря это старушка растерянно захлопала глазами, не зная слушаться или нет, а при ней нельзя поинтересовалась тая, а после и вовсе его упрекнула неровным от душившего волнения голосом вы даже не представились хорошо можно и при ней с прорвавшимся раздражением вздохнул мужчина и отклонился от стола, доставая пачку сигарет из кармана. мы не курим нахмурилась тая смотря, как он зажимает зубами фильтр. Мужчина выгнул одну бровь, взглянув на нее, будто не поверил, что она оправда ему это сказала, и кивнул баб Лиди. Лидия Михайловна, будьте добры, откройте окно! — чиркнул зажигалкой, не дожидаясь. Бабуля поспешила распахнуть форточку, чтобы дым хоть немного выходил. Крохотную кухоньку мгновенно заволокло сизым табачным дымом. Тая поморщилась. Мужчина, сделав глубокую затяжку с явным наслаждением, продолжил, как ни в чем не бывало. «Вы знали Станислава Игоревича и Икарей глаза нашли точку на ее лбу, просверливая в нем дыру. «Нет», — Тая покачала головой, уворачиваясь от этого неприятного ощущения. «Странно. Он вам деньги много лет переводил». Мужчина снова затянулся, щурясь. «Я догадываюсь, кто это, но я его не знала» ответила девушка, взглянув на незнакомца. Их глаза снова встретились. Секундная молчаливая дуэль. Мужчина выпустил серый дым в бок. Он умер позавчера. После паузы сказал без единой эмоции. А Тая вздрогнула, как от удара. Умер. Стянула внезапной горечью от упущенной возможности. Не знала, а теперь и не узнает уже никогда. Никогда. Перед глазами появилась пелена у плиты охнула и вспомнила господа, бабушка. Он указал вас в завещании. Низкий голос незнакомца звучал для Таи приглушенно, как из аквариума. Она с трудом заставила себя снова сконцентрироваться на мужчине. — Я вам соболезную. Вы его сын? — отозвалась глухо. — Да, сын, спасибо. Тот снова затянулся, рассматривая ее из-под полуприкрытых век и считывая реакцию. Тая лишь рассеянно кивнула. Почему-то тот факт, что этот холодно наглый, незнакомый мужчина, по всей видимости, ее единокровный брат, никак ее не трогал. Она не находила ни малейшего внешнего сходства, не чувствовала внутреннего и больше всего мечтала, чтобы он как можно скорее убрался из ее кухни и из ее жизни. Мысли возвращались обратно к умершему отцу, который теперь так и останется лишь тающей тенью. Уже наверняка. Может, оно и к лучшему. Вернемся к теме нашего разговора. Незнакомец снова заставил обратить на него внимание. — Что он вам отписал? Он говорил? — Я с ним никогда не разговаривала и никогда его не видела, — повторила тихо Тая, чуть нахмурилась, раздумывая. Он присылал деньги бабушке каждый месяц, чуть больше пятидесяти тысяч. Может быть, написал распоряжение, чтобы выплаты продолжились. «Может быть, может быть!» Мужчина сдавил пальцами переносицу, закрыв глаза. И в этом жесте было столько усталости, что только сейчас Тая заметила, что у него темные круги и резко выделяющиеся носогубные складки. Он выглядел изможденным, если сильно приглядеться. «Хотите чаю?» — вырвалось у нее. Он поднял на нее тяжелый взгляд. «Нет, я хочу, чтобы вы поехали со мной на оглашение завещания». «Вам все равно придется, нотариус уже отправил уведомление». «Что будет, если я не поеду?» — поинтересовалась Тая. Она ничего не смыслила в этих делах. Да и ехать куда-то с этим человеком, который до сих пор так и не удосужился представиться, ей совершенно не хотелось. Услышав ее вопрос, незнакомец посмотрел на нее странно, остро и хищно. Его губы впервые тронула улыбка, кривая больше похожая на оскал. Возможно, вы не вступите в наследство. Не хотите ехать?» Он будто давил голосом, вынуждая сказать «да». Тая растерялась, не зная, что ответить. Но вдруг в беседу вмешалась бабушка, все это время молчавшая у незнакомца за спиной. «Нет уж, Кирилл Станиславович, Таюша поедет. Поедет и получит все, что ей причитается. Нечего тут...» «Не обеднеете, если что-то моему ребенку перепадет!» Тая удивленно уставилась на бабушку. Ее воинственный взвинченный тон очень уж не вязался с обычным состоянием бабушки. Старушка упрямо поджала губы, всем своим видом показывая внучке, чтобы та даже не думала пасовать. Мужчина, которого, оказывается, звали Кирилл, резанул по Лидии Михайловне неприязненным взглядом и снова повернулся к раскрасневшейся Тае. — Что ж, вы в своем праве, Таисия. Тогда собирайтесь. Вылет у нас рано утром. Выезжаем в Ростов сейчас. Жду вас на улице. Он крутанул запястьем, посмотрев на часы. — У вас полчаса. Отрезал и встал из-за стола, мигом заняв своей высокой фигурой, кажется, все пространство кухоньки. — Я... у меня работа... я не могу... вот так... вскинула Тая на него растерянный взгляд... «Если не можете, пишите отказ и закроем вопрос», — вкратчиво предложил Кирилл. Тая закусила губу. Мужчина, замерев, ждал. Бабушка насквозь прожигала ее взглядом, умоляя проявить стойкость в защите своих интересов. И Тая решилась. «Почему, собственно, она должна отказываться?» «Не должна. Может быть, это ее шанс. На что-то. На что-то большее. Нет, она не упустит» и она не крадет у него. Имеет право. полное Нет, я поеду, — прошептала твердо, заливаясь лихорадочным румянцем. Бабушка облегченно выдохнула, а у Кирилла по щекам заметно прокатились желваки. Полчаса. Только и бросил, выходя из их маленькой квартиры.